«Хватит реветь, кулемы!» Грубовато проворчал десятник, останавливаясь рядом с саженными с коней девчонками. «Погоди, дядька Михей, да им в себя прийти», — вежливо осадил его Матвей. «Не каждый день их воруют». «Ну, тоже верно», — чуть смутился казак. «А вы чего нас не дождались? С чего ты вдруг палить начал?» «Понял, что могу дотянуться». К тому не знал, успеете вы добалки или нет, — пожал парень плечами. «Малость не поспевали», — скривился десятник. «В общем, добре ты все решил. Так старшинам и скажу». «Благодарствую, дядька Михей», — вежливо склонил Матвей голову. «Эх, жаль, что пластунов наших побили. Лет через пять ты б у них точно десятником стал. Думать умеешь». «Так мне по мастерству думать положено», — нашелся Матвей на неожиданную похвалу. «Ну, мастерство, оно само по себе, а бой сам по себе будет». Слушая их разговор, остальные казаки только переглядывались, понимая, что именно в эту минуту решается вопрос о повышении в звании одного из самых молодых казаков станицы. «Да, после». Этот вопрос будут обсуждать старшины и еще некоторое время присматриваться к возможному десятнику. Но предложение опытного бойца никто не забудет. Все получилось спонтанно. догоняя бандитов, Матвей ссаживал их с коней одного за другим, не давая степнякам стрелять в ответ. Стоило только кому-то взяться за оружие, как парень тут же менял прицел. Ему словно сам черт ворожил, помогая всаживать пули туда, куда он и целил. Когда счет выживших дошел до двух, бандиты бросили заводных коней с пленницами и, развернувшись, попытались дать бой. Но тут не подвели оставшиеся в строю молодые казачки. Глядя на стрельбу случайного командира, они также взялись за оружие, но бить врага с ходу не решались опасаясь зацепить девчонок. Но теперь, когда кони с пленницами оказались в стороне от основного места событий, не оплошали. Дружный залп просто вынес двух оставшихся бандитов из седла. Велев парням проверить тела и собрать добычу, сам Матвей проехал немного дальше и, убедившись, что свежих следов на тропе имеется, вернулся к своей пятерке. Ещё минут через двадцать подъехал десятник со своими бойцами. И Матвей первым делом, вместо доклада, спросил: "Не проверял ли он балку на предмет возможной засады?" Растерявшись от такого напора, Михей только кивнул, коротко буркнув: "Боуста там". Похоже, прав ты был, когда сказал, что на девок они случайно налетели. И только потом, опомнившись, принялся задавать вопросы, выясняя, как все было. Выводив коней и отерев их пучками травы, казаки занялись трофеями. Освобожденных девчонок напоили водой из фляг и, усадив на оброшенные на землю бурки, оставили в покое. Те, едва убедившись, что опасность миновала, тут же занялись обычным женским делом, заревели в два голоса, слезами смывая последствия перенесенного стресса. Понимая, что это пошел откат, Матвей махнул на них рукой. Утешать женщин он никогда не умел. И вот теперь, вернувшийся десятник, привычно наводил порядок вверенном ему подразделении. Разобравшись с трофеями и отловленными конями, казаки начали готовиться в обратный путь. Но на этот раз, Им придется ехать не быстрее, чем легкой рысью. Кони, после уже случившейся скачки, не могли двигаться так быстро. «Матвей, чего из добычи брать станешь?» Окликнув парня, поинтересовался десятник. «Да чего там брать? После долю получу, и ладно». Окинув все добытое быстрым взглядом, отмахнулся парень. «Там вон вроде пистоли толковые» не согласился Десятник. «Капсюльные? Куда они мне?» — фыркнул Матвей. «Были бы стволы подходящие. Мы с отцом и сами тех же револьверов наделали». «Вы такое можете?» — изумился казак. «Да чего там уметь?» — махнул Матвей рукой. «Корпус отлить, да барабан под патроны. Больше времени подходящие пружины сделать займет». Только стали нужной нет, а обычную ставить, так они быстро портятся станут. Часто менять придется. — Погоди, так вам, чтобы револьверы делать, только стволов до да пружин не хватает? — не поверил десятник. — Ага. — Ну вы, кузнецы, и доки, и булат, и огнестрел всякий, — растерянно покрутил казак головой. Я там у вас еще и станки всякие видал. Гриша Гуторил тоже сами делали, верно ли? Так и есть. До беды своей, когда с батей на ярмарку ездили, я в одной артели железоделательной те станки и увидел. Вот и решили с ним попробовать себе такие же сделать. — А чего он прежде не пробовал? — тут же отреагировал казак. — Так ему вещи их интересны были товар всякий, что на продажу, а мне сами станки. Вот и вышло, как вышло, — развел Матвей руками, старательно наводя тень на плетень. — Ну да, пацаны, они всегда приметливее, — понятливо кивнул десятник. — Добре. — Оконим, казаки! До темна надобно на в станицу вернуться, — скомандовал он, закругляя разговор. Девчонок снова усадили в седла и отряд двинулся в обратный путь ровной короткой рысью. Немного отдохнувшие кони шли спокойно, и только Буян то и дело порывался прибавить ходу. — Да уймись ты, заполошный! — выругался Матвей, чуть натягивая повод. — Доброго коня тебе, батька, сторговал! — вздохнул ехавший рядом с парнем казачок. — На булат сменяли коротко поведал Матвей, кивая. «Князь, что сторговал, сказывал, полукровка доброй крови». «Что? В самом делешний князь?» удивленно ахнул казачок. «А чего такого?» — не понял Матвей. «Он там по своим делам был, а мы как раз коня искали подходящего». Вот он наши клинки увидел и загорелось ему. С первоначалу не поверил, что настоящий булат. А после, как спытали сам у кого-то знакомого Буяна и нашел. «А что за князь? Откуда?» — не унимался собеседник, явно сгорая от любопытства. «Горец. Грузин. Но, видать, настоящий, ежели с ним жандармский подполковник приезжал». «Это который после в станице был?» — вспомнил молодой боец. «Ага, он самый». Казачок придержал коня, и, поравнявшись с ехавшими следом бойцами, принялся им жарко пересказывать все услышанное. А Матвей, едва заметно усмехнувшись, принялся всматриваться в степь. Терять бдительность в этих местах — последнее дело. Разом без головы остаться можно. Частый перестук копыт рядом подсказывал парню, что его догнала одна из похищенных девушек. Не торопясь повернувшись, парень сходу наткнулся взглядом на пронзительный взгляд громадных синих глаз Катерины. «Тебе чего, Катюш?» — тихо поинтересовался парень, усилием воли унимая взыгравшие гормоны. «Поблагодарить хочу», — чуть порозовев, так же тихо ответила девушка. «Мы хоть и испугались, а все одно я видела, не ты, Не переняли бы нас до змеиной балки. Не успели б казаки. Спаси Христос, Матвей, Второго разу я б не снесла. Забудь, — чуть скривившись, Отмахнулся парень. То не вина твоя, а беда. А вина тут наша, казачья, Что не успели вовремя, не догнали. А в этот раз и вовсе все случаем вышло. Не за вами они шли. Мимо ехали, а, как вас приметили, не сдержались. И то сказать, мимо таких красавиц проехать, себя не уважать. Улыбнулся он, сделав девушке немудрёный комплимент. Прокута -то с той красы! Вздохнула Катерина, улыбаясь и сверкая милыми ямочками на щеках. Не скажи, Катюша, коль человек на лицо сразу мил становится то и смотришь на него иным взглядом. Вон, на мою рожу глянь. От одного шрама с души воротит. Слышала, небось, как меня по станице девки паленой рожей кличут? Дуры они! Возмущенно фыркнула Катерина. Казаку шрамы носить, как награда за доблесть. Дуры и есть. Бог им, судья! Отмахнулся Матвей. Ты мне вот что скажи. Ты с оружием управляться умеешь? Приходилось, когда стрелять? Из чего лучше получается? Батька несколько раз в враг с собой брал, показывал, как из винтаря правильно. А чего иного у нас и нету? Пистоли у него только те, что со ствола заряжать надобно. Да и тяжелые они для меня. У него все исправы только шашка с кинжалом да винтарь. Мерин и тот уж старый. «Да уж, не везет ему», — понимающе вздохнул парень. «А кроме Мерина, иная лошадь есть ли?» «Аткель!» — развела Катерина руками. «Он ежели только куда в большой поход соберется. А вот в такие стычки давно уж не бегает, да и годы уж не тем». «Так он вроде не особо стар», — озадачился Матвей. «Лет пять тому он с коня упал, И расшибся крепко. С тех пор долго в седле сидеть не может. Да и радый с него тоже после плохой стал. День засохой пройдет, и после день лежит. Вот мы с малыми и бьемся. Голос девушки дрогнул, и Матвей понял, что ей очень жалко отца. И то сказать, мужик даже после серьезной травмы, несмотря на все проблемы, продолжает работать а не ищет справедливости в стакане. «Как тебе это сивка-бурка?» — с улыбкой уточнил Матвей, кивая на коня, на котором ехала девушка. «А хорош!» — рассмеялась Катерина. «Хоть не казист с виду, а добре, да и покладистый». «Вот и добре!» — кивнул Матвей, уже выстраивая про себя разговор с десятником. «Гляньте, казаки!» «Катька под шумок решила за кузнеца выскочить!» Раздался молодой задорный голос, и девушка, втянув голову в плечи, тут же поспешила отвести своего скакуна в сторону. «Это кому там язык лишний?» Послышался в ответ грозный окрик, и десятник, придержав коня, оглянулся на свой десяток. «Ты в орлам смотрел умный, шибко!» Обернувшись, рыкнул Матвей. — Да только за такие шутки можно и зубов лишиться. — Ты чего звереешь сразу, Матвей? — растерянно проворчал говорливый казачок. — Я ж так! Пошутить только! — Над бабой своей шутить будешь. Огрызнулся парень и, толкнув каблуками буяна, быстро догнал десятника. — Дядька Михей, дозволь спросить. — Спрашивай. Мне вроде как с добычей часть положено. Или чего сам выберу, так? Верно. Я коня одного забрать хочу. Которого? Того, на котором Катерина едет. Ей отдать решил, сразу догадался казак. Она сказывала, у них о кроме мерина старого, иного коня и нет, а там детей семеро по лавкам. Я с той добычи не разбогатею, а им все подмога. Хм, справного казака гриши вырастил, помолчав одобрительно усмехнулся Михей. Быть посему, а насчет остальной добычи покоен будь. Все честь по чести будет, как все взятое продадим. Благодарствую, дядька Михей. Сняв папаху, коротко поклонился парень. Ты вот что, Матвей. Поучил бы сынов моих ножами орудовать. Видел я, как ты их в цель бросаешь. С седла, на скаку и ни одного промаха. Так поучить-то можно, дядька Михей. Только прежде им потребно такую же перевесть с оружием сделать. Ответил Матвей, тряхнув своей амуницией. Чтоб все под руку было. А то давеча мальчонка один прилип, как банный лист. Научи да научи. А как батька его услышал, что ножи заказывать надобно, так и запретил. Мал, говорит, еще. А ножами, как шашкой, быстро владеть не научишься. Тут тренировки постоянные нужны. — а то-то у тебя возле кузни вечно полено изрубленное висит, — кивнул казак, сообразив, что к чему. — Верно. Сначала как с шашкой. На месте все делаешь а после, когда нож в руке почувствуешь, полежка подвешиваешь, и пусть качается из стороны в сторону. А ты кидай, чтобы в самую середку попасть. Ишь ты! Тоже наука. Пластуны научили. Они, — кивнул Матвей, не уточняя, какие именно разведчики его учили. Добре. Спрошу Гришу, сколько мне такая сбруя на двух оболтусов встанет. — подумав, хмыкнул казак. «Не особо дорого. Они ж не булатные», — отмахнулся Матвей. «Да и то, батя их ковать меня поставит. Дело-то не хитрое». «Все одно, он старший в доме. Ему и решать», — посуровил казак лицом. «Это само собой», — тут же поспешил согласиться Матвей.